Герберт Уэллс. Машина времени. Глава первая. Введение. Путешественник во времени, пожалуй, это название будет для него самым подходящим, рассказывал нам просто какие-то непостижимые вещи. Его серые глаза блестели и щурились, а обычно бледное лицо покраснело и оживилось. Огонь ярко пылал в камине, электрические лампочки в серебряных лилиях сияли мягким белым светом, пузырьки в стаканах с вином искрились и переливались, наши кресла, изобретение хозяина, скорее заключали нас в объятия и ласкали, чем служили сидением. В комнате господствовала та приятная послеобеденная атмосфера, которая освобождает мысль от рамок определенности и дает толчок фантазии. Он излагал нам свою идею, отмечая ее главные пункты тонким указательным пальцем, а мы сидели и лениво восхищались ее серьезным отношением к новому парадоксу, как мысленно мы это называли, его поразительной изобретательностью. Вы должны внимательно следить за мной. Я буду оспаривать те идеи, которые считаются почти общепризнанными в настоящее время. Вот, например, геометрия, которой вы обучались в школе. Она основывается на ошибочном представлении. — Не слишком ли это сложный предмет, чтобы с него начинать? — спросил ржеволосый Фильби, великий спорщик. — Я не требую, чтобы вы соглашались со мной без разумных оснований, но доводами я вас заставлю принять все положения, какие мне нужно. Вы знаете, конечно, что математическая линия, толщина которой равна нулю, не имеет реального существования. Учили вас этому? В действительности не существует также и математическая плоскость. Все это — чисто отвлеченные понятия. — Справедливо! — подтвердил психолог. Точно так же не может иметь реального существования и куб, имеющий только длину, ширину и толщину. — Я протестую! — заявил Фильби. — Твердое тело! — Явно может существовать. Все реальные вещи — так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может существовать мгновенный куб? — Не понимаю вас, — сказал Фильби. — Может ли существовать реально куб так, чтобы существование его не длилось во времени? Фильби задумался. Ясно, продолжал путешественник во времени, что всякое реальное тело должно обладать протяжением по четырем измерениям, то есть должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие естественной ограниченности физической стороны нашего существа, я сейчас объясню вам, мы склонны... Не замечать этого факта. На самом деле существует четыре измерения. Три из них мы называем измерениями пространства, а четвертое это измерение времени. Правда, существует стремление провести несуществующее в действительности различие между первыми тремя измерениями и последним. Но это объясняется тем обстоятельством, что наше сознание с начала до конца нашей жизни движется все в одном и том же направлении, в направлении последнего, четвертого измерения. Это сказал очень молодой человек, делая отчаяние, усилия зажечь сигару над лампой. Это в самом деле очень ясно. Ну вот. «Очень интересно, что именно это совершенно упускается из виду», продолжал путешественник уже уверенней. «В действительности это и есть четвертое измерение, хотя некоторые люди, рассуждающие о четвертом измерении, не знают, что они говорят именно об этом. В сущности, это только другой способ смотреть на время». Между временем и любым из трех измерений пространства нет никакой разницы, кроме той, что наше сознание движется вдоль времени, вдоль четвертого измерения. Но некоторые недалекие люди совершенно неправильно понимают это. Вы все слышали, конечно, что они говорят о четвертом измерении. «Я не слыхал», — сказал провинциальный мэр.